Глава 11. Только сейчас мы сумели в полной мере оценить инженерную гениальность Элона. Коллапсан давал возможность не только сгустить и разрядить время, но и искривить его. Время стало изогнутым. Оно характеризовалось не одной скоростью и направлением течения, но и углом к нашему естественному времени. Этот угол отклонения Ольга назвала фазовым углом вылета вновреме. Она быстро нагромоздила сложнейшие формулы, В них, возможно, могла бы разобраться Мум, но мои способности они превосходили. Зато Ольга порадовала нас, что Орлан понимает ее с полуслова, и что некоторые из сумасбродно сложных формул принадлежат ему. Этому я не удивился. У демиургов врожденный дар к небесной механике. Мы сильнее их в ощущении добра и зла. Человеческая особенность — отстаивание справедливой морали. Но в конструировании гравитационных машин нам далеко до демиургов. «Возможно, завтра, Элли», — сказала Ольга однажды утром. «Это означало, что завтра пробуют генераторы фазового иновремени, действующие уже не в атомном масштабе, а в макровремени корабля». «Наверное, завтра», — сказал Орлан за обедом. «Итак, завтра», — объявил Олег за ужином. «Утром я поспешил в командирский зал. Там уже были все капитаны и Орлан». Управление генераторами фазового времени принял Граций. Для него бессмертного переброс из одного времени в другое все же значил меньше, чем для любого из нас. Мы учитывали и это обстоятельство. Звездолет вел Камагин, тоже привычный к путешествиям во времени. Он поддерживал мысленный контакт с Грацием. А всем остальным отвели роль зрителей. Я предвкушал красочные перемены при переходе из своего времени в чужое. Меня только беспокоило, как отнесутся к этому Рамиры. Все могло быть. «Три, два, один, нуль!» — скомандовал Камагин, и время чуть-чуть искривилось. Ничто не изменилось. На экранах те же летящие звезды. Ни одна не затряслась, не потускнела. Сдвиг фазы времени был, правда, ничтожный, но все же мы шли уже в чужом времени, к чужому будущему. а картина снаружи была такой, будто чужое будущее принималось как свое, словно всебудущность являлась здесь нормальным физическим процессом. «Работают ли генераторы обратного времени?» — громко усомнился Осима. «Молчат что-то наши равнодушные боги. Не уследили за нами, что ли?» — пробормотал Камагин. «Если они заговорят, мы их не услышим», — возразил Орлан. «Их лучше уничтожат нас раньше, чем мы сообразим, что уничтожены». Спорить с этим было трудно. Через некоторое время Мум сообщила, что рисунок звездного хаоса меняется. Граций тоже заметил перемены в пейзаже. Но ни мы в командирском зале, ни зрители в обсервационном ничего не увидели. Орлан отправился к генераторам фазового времени, а мы с Ольгой пошли ко мне. Мэри тоже не находила перемен на экране. Звезды как звезды, их также много. Шальных, беспорядочно летящих. что мы вы на времени, гарантирую, — сказала Ольга. И хотя сдвиг по фазе незначителен, угол вылета из нашего времени накапливается. «Я погашу экраны», — предложила Мэри. «Мы не отрываемся от них, а изменения накапливаются постепенно. И мы привыкаем к новому пейзажу, еще не разобрав, что он новый». «Молчат Рамиры», — повторил я слова Камагина. «Рамирам надоело издеваться над нами», — убежденно объявила Ольга. Если они равнодушны, то должны же они когда-нибудь оставить нас в покое. По всему Рамира либо не заметили нашего бегства, либо перестали интересоваться нами, либо, я думал и об этом, наш уход по фазовому искривлению времени их устраивает. Обо всем этом надо было размышлять. Был тот случай, когда правильный ответ сразу не дается. «Отдохни», — сказала Мэри, и я прилег на диван. Она разбудила меня через час, Ольги не было. «Посмотри на экран», — сказала Мэри. Я вскрикнул от неожиданности. Мы были в другом мире. Нет, это было все то же ядро галактики, тот же светоносный, светозарный ад. Но ядро было иное, то же и иное. Это трудно передать словами, это надо увидеть самому. День за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем мы с тоской наблюдали на звездных экранах одну постоянно воспроизводящуюся картину. А в течение одного нашего крохотного корабельного дня она переменилась. Да, это было ядро, но ядро в другом времени. Не в прошлом, не в будущем, а в ином. «Мэри! Мэри! Рамиры нас выпускают!» — воскликнул я в восторге. «Нападения не будет!» С того дня прошло немало времени. Может быть, часов, может быть, столетий. А если мне скажут, что миллионолетий, я не удивлюсь. Время, в котором мы движемся, чужое. Приборы его измеряют, мом запоминает. Рейсограф фиксирует на своих картинках, а я его не понимаю. Оно не мое. И хотя Грация им распоряжается, а Сима и Камагин, попеременно сменяя друг друга, командуют им с такой же легкостью, как запасами активного вещества в трюмах, то увеличивает и уменьшая искривление, все равно я его не понимаю. Оно вправду не мое. оно чужое. Оно так и называется, и на время. Ядро на самом деле вмещает в себя все возможные будущие, оно реально всебудочное, иное в каждом возможном будущем. Но я-то не всебудочный. Это не по мне, как говорил Труб. Всебудочность пахнет всесущностью, в крайнем случае, везде сущностью. Нет, до таких высот мне не добраться. И нашим потомкам я уверен тоже. Я могу понять всю природу, но стать всей природой мне не по силам. Я сделал это отступление, сидя в консерваторе и диктуя историю нашего выхода из ядра. Мы уже прошли первый поворот, на время перпендикулярное нашему. Прошли и второй, на обратное, но параллельное. Подходим к третьему, на второй перпендикуляр. Скоро мы начнем сближаться с нашим временем. И все повороты проделаны без перехода через опасный нуль. А преодолев последний, мы устремимся за нашим прошлым. Оно будет впереди, оно будет в нашем будущем. И когда мы состыкуемся со своим временем, мы покинем и на время, и кольцо замкнется. Я жду возвращения в свое время, но размышляю о другом. Рамиры нас выпустили, это очевидно, это странно. Почему нас выпустили? Нам, возможно, а если не нам, то нашим потомкам, Ещё придётся встречаться с этим сумрачным народом. Я не верю, что они равнодушные. Вчера я пригласил Ромэра к себе. "Павел, сказал я, мне не нравится ваша теория насчёт дровосеков и муравьёв. Хорошо пусть не муравьи. Мы бабочки, залетевшие на ночной костёр дровосеков". Такое сравнение вас устраивает, мой мудрый друг? И бабочки меня не устраивают. Тем же вы хотите видеть нас, Элли? Мы кролики, Павел. «Кролики?» «Я правильно понял?» «Да, кролики, подопытные кролики. Те бедные животные, над которыми наши предки ставили медицинские эксперименты. Вы считаете, что Рамиры экспериментируют с нами?» «Во всяком случае, стараются использовать нас для своих экспериментов». Он сказал задумчиво. «Мысль интересная, Элли, но ее нужно доказать». Я начал с того, что Рамиры сразу уничтожили первую эскадру, высланную к ядру. Чем-то корабли Алана и Леонида помешали им и были наказаны смертоносным лучом. Правда, он был послабее, чем луч, поразивший телец. Погибли только экипажи, а не корабли. Жалких муравьев смели с дороги, раздавили гусеницами бульдозеров. Можно и так использовать сравнение Рамиры. Но со второй экспедиции в ядро Рамиры повели себя иначе. Они не церемонились и с нами, когда телец стал нарушать создаваемую ими структуру в гибнущих мирах. Но отнюдь не подумали расправляться со змееносцем и козерогом. Они нами заинтересовались. Они стали присматриваться к нам. Они подсадили нам Оана, лазутчика, шпиона, наблюдателя, датчик связи. Суть его функции ясна и без оскорбительных наименований. Вероятно, интересах вызвало то, что нам удалось спасти Оана, и что нас захватила проблема трансформации времени мы повысились для них в ранге от муравьев до кроликов вы это имеете в виду павел я когда-то говорил вам что стараюсь преобразовать координатную систему моего мышления в систему мышления рамиров я хочу взглянуть на мир глазами наших противников если они только смотрят глазами как мы а это сомнительно вообразите что мы человечество старше на миллион лет и всю эту тысячу тысячелетий непрерывно совершенствовались просто невообразимое могущество и сила да павел нам и сейчас под силу создания и уничтожения планет а что будет через миллион лет интенсивного развития не захотим ли мы навести порядок не только в отдельных звездных системах даже не в звездных скоплениях а в самой галактике а галактика больна основная масса ее звезд в ядре и ядро неустойчиво оно на грани взрыва Разве нам не знакомы квазары, звездоподобные галактики, пережившие катастрофу, в которой были уничтожены все формы жизни и разума, если они там существовали? Мы, столь могущественные через миллион лет, не примирились бы с балансированием на краю гибели. Мы постарались бы разрядить скопление звезд в ядре, подобрать созревшие для разумной жизни звездные системы и отправить их подальше от опасности». изменить саму звездную структуру в окрестностях ядра. Напомню, дорогой Элли, что именно об этом я и говорил на совещании, где вы предъявили себе гневное самообвинение. Правильно, вы говорили. И вот представьте себе, что мы, могущественные, установили, что только власть над ходом времени даст полную гарантию от катастроф. И что естественные временные метаморфозы сами собой осуществляются в звездных процессах ядра. а нам овладение временем не дается, не дается и все. В недрах коллапсирующих звезд пытаемся его ухватить. Все-таки вторая по масштабам катастрофа после возможного взрыва всех звезд в ядре. Нет, и здесь не выходит. И вдруг в наши звездные владения вторгаются какие-то пришельцы, какие-то муравьи, и пытаются нагло помешать оздоровлению ядра. Да смести их с дороги, и все тут. Осмелись заметить, дорогой адмирал, что пока ничего нового. Подождите, Павел. А лазучик докладывает, что у муравьев странная цивилизация, машинная, на нашу непохожая. И что в их механизмах время пока еще на атомном уровне. Микровремя свободно сгущается и разряжается, меняет знак. Может даже менять фазовую скорость. Ого, это интересно, сказали бы мы, могущественные через многолетие. Но сами пасующие перед трудностями овладения временем. «Пусть, пусть они повозятся, решили бы мы, всесильные, но лишенные человеческого сердца, простой человеческой жалости к попавшим в беду муравьям». «Очень важное замечание, Элли». «Да, Павел. Равнодушные, так вы их назвали. Остальное ясно. Мы экспериментировали со временем в коллапсане а они экспериментировали с нами. Мы захотели удрать из ядра, они не дали». И чтобы заставить ускорить исследования спокойно и безжалостно ввергли нас в вибрацию времени. По принципу «не выживут, черт с ними, что же жалеть неудачников», а «выживут» — успех. Посмотрим, посмотрим, как эти создания выпутываются из трудностей. Ах, все-таки выпутались. Сумели создать фазовое искривление времени? Хотят по кольцу обратного времени ускользнуть из ядра? Надо, надо приглядеться и к этому, пусть ускользают. Их опыт пригодится, когда понадобится выводить из ядра новые партии звезд. Итак, пришельцы скользят по и на времени, свободные от всех катаклизмов ядра, ибо их время – иное по сравнению со временем любой летящей на них звезды, ибо они и в ядре, и вне его. Очень-очень интересно. Кое-что из их находок надо принять на вооружение. Вот как мне представляются наши взаимоотношения с Рамирами, Павел. «Такое представление гарантирует нам избавление, Элли. Мы можем считать его вполне удовлетворительным». Я встал. Волнение так душило меня, что я должен был выплеснуть его движением. Я нервно ходил по комнате, а Ромеро удивленно глядел на меня. Он точно оценил ситуацию, но не мог понять моего отношения к ней. «Нет, Павел, тысячу раз нет. Положение возмутительное, ничего удовлетворительного нет». «Никогда не примирюсь с тем, что нам отводят жалкую роль муравьев, истребляемых из равнодушия к ним. И с благожелательным интересом к нам, как подопытным кроликам, которых будут хладнокровно ввергать в тяжелейшие условия, и великодушно следить, удастся ли нам справиться с испытанием тоже». «Что вы требуете от Рамиров, адмирал?» «Равноправие! И на меньшее не соглашусь!» Он скептически покачал головой. «Боюсь, что у нас не спрашивают согласия. Удастся ли нам донести Доромира в свою решительность?» «Буду искать пути». Он помолчал и сказал, улыбаясь. «У каждого свои поводы волноваться, Элли. У вас крупные, у меня маленькие. Знаете, что меня заботит?» «Думаю, повод у вас не слишком маленький». «Совершеннейший пустяк, Элли. Мы приближаемся к нашему прошлому. Мум составляет прогноз выхода в него. Чего прогноз? Прошлого». «Вдумайтесь, ведь это чудовищно». «Не понимаю вас». «Прошлое в будущем, Элли. Его надо предсказывать, а не вспоминать. Знаете, один древний писатель, очень серьезный человек, обычно не позволявший себе шутить, как-то зло поиздевался над знаменитой пророчицей. Объявил, что она предсказывает прошлое, а предсказывать прошлое – занятие никчемное». «А нам нужно именно предсказывать прошлое. И это не пустое занятие». А трудная задача и для Мум, и для наших собственных мозгов. Еще неизвестно, удастся ли нам верно предсказать собственное прошлое. Я все-таки не понял, почему Ромеро так волнует предсказание прошлого. Проблема была вполне по силам Мум и руководившему ею грацию.